Глава восемьдесят девятая. Энциклопедия. Победа. Большинство образовательных систем нацелены на обучение действиям при поражении. Школьников предупреждают, что их ждут трудности с поисками работы даже после успешной сдачи экзаменов. В семьях детей упорно приучают к мысли, что большинство браков кончаются разводом и что спутники жизни обычно приносят разочарование. Всеобщий пессимизм подпитывают страховщики. Их кредо: шанс автокатастрофы, пожара, наводнения очень велик. Будьте предусмотрительными, приобретите полис. Новости утром, днём и вечером твердят оптимистам, что нигде в мире люди не находятся в безопасности. Послушайте прорицателей, все пророчат апокалипсис или по меньшей мере войну. провал на всемирном, местном, личном уровне, единственное, в чём сходятся болтающие о приближающемся завтра. Какой овгур осмелится предрекать светлое будущее? Возьмём индивидуальный уровень. Кто возьмётся учить школьников способом завоевания Оскара за лучшую роль или реакции на победу в турнире Большого шлема? Действуем после превращения вашего мелкого предприятия в транснациональную корпорацию. Результат. Победитель впадает в растерянность, порой такую сильную, что быстро устраивает себе поражение, чтобы опять вернуться к привычной нормальности. Эдмунд Уиллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 4.